Глава первая. 1 августа 1937 года. Главное автобронетанковое управление. Москва. Первое, что я услышал, кстати, не этому на этом удивившись, было. «Товарищ Комкор Дмитрий Григорьевич, очинитесь, что с вами?» Я с трудом понимал происходящее. Кто мог меня звать и почему Комкор... Через какое-то время я смог открыть глаза. Белый потолок, старомодные шкафы, деревянная облицовка стен. Что происходит? Где я? Наконец на глаза попался молодой парень в старой, еще довоенной форме, с петлицами вместо погон. Это еще кто? И тут мою голову как будто жало, прострелила дикой болью, и она словно взорвалась. Снова причитание того парня... С трудом открываю глаза и вдруг понимаю, что я его знаю. Это мой ординарец или порученец, лейтенант Валера Левашов. Как такое может быть, ведь я вижу его впервые в жизни. Прошлый раз не в счет. И тем не менее я с ним знаком. Вдруг в голове начинают разворачиваться целые пласты знаний. Мне снова стало плохо, но уже не так сильно. Тут появилось еще одно действующее лицо. Мне под вату с жутким запахом. Это был нашатырь, шатырь, осовал его врач. Оказалось, я сидел на стуле за большим письменным столом. Врач быстро меня осмотрел, но никаких проблем не выявил. В голове немного прояснилось, а я стал понимать, куда я попал. Я был в моем полном теске генерал-полковнике Павлове. Правда, пока он еще не генерал-полковник танковых войск, а комкор, и недавно вернулся из Испании. А сейчас он заместитель начальника главного автобронетанкового управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это что получается? Я стал героем книжки? Каюсь, как вышел в отставку, так и стал подчитывать книги по альтернативной истории. Право было интересно переиграть те или иные события нашей истории. Вот и сбылась мечта идиота. Я получил реальный шанс воплотить это в жизнь, но и потерять голову сейчас, ой, как легко. Ведь что занимательно. Я подробно изучила жизнь своего знаменитого тезки, просто было интересно, но даже подумать не мог, что окажусь на его месте, вернее, в его теле. Поистине ирония судьбы, я, генерал-майор в отставке, Дмитрий Григорьевич Павлов, бывший командир мотострелковой дивизии, оказался в теле своего полного тезки в прошлом. А может и получится у меня изменить историю и не допустить те астрономические жертвы, которые понесла наша страна. По крайней мере, я сделаю все, что смогу, чтобы не допустить этого». Главное, что кроме общих знаний об этом времени, я каким-то образом получил всю память этого тела, вернее, уже моего тела. Теперь не придется гадать, кто есть кто, да и информация об этом времени не даст зайти в тупик и делать глупости. Но есть и одно очень большое «но» — это семья моего рецепента. Сейчас самым трудным для меня будет начать общение именно с семьей настоящего Комкора Павлова. Кто они для меня? Чужие люди. Хорошо, хоть память моего реципиента мне доступна, иначе была бы жопа. Такая большая и жирная жопа. Товарищ Комкор, может, вам сейчас лучше домой поехать? Да, наверное. Спасибо, Валера. Вызови мою машину. Действительно, лучше сейчас поехать домой. Все равно, похоже, сегодня я больше не работник. Сейчас, Дмитрий Григорьевич. Машина пришла буквально через пять минут, обычно МК. А что вы хотели? Ну и это хорошо. Сев в машину, я задумался, как жить дальше. Можно, конечно, все оставить как есть и закончить жизнь через четыре года у расстрельной стены. Нужен мне подобный сценарий. Да и нифига подобного. Не хочу я такого конца. Значит, теперь надо менять свою судьбу. Главное сейчас — пережить встречу с семьей настоящего Павлова. А встреча будет уже совсем скоро, так как мы подъезжаем к теперь уже моей квартире. А наконец машина остановилась, и я вышел. А ну все, стоять и ждать у моря погоды нет смысла, а потому я решительно пошел домой, и будь что будет. Дима. «Что случилось? Почему ты так рано?» «Да плохо себя почувствовал, Сашенька, но ты не волнуйся. Мне уже лучше». «Папка!» И у меня на плечах повисла семилетняя ягоза. Сын тоже был дома, но он уже достаточно большой, ему четырнадцать лет. А вот он и стоял солидно в стороне, не пытаясь повиснуть на моих плечах. Я, разумеется, обнял Аду, и тут меня накрыло. Я вспомнил свою дочь, и нагрянули воспоминания Павлова. Я крепко прижал теперь уже свою дочь к себе и зарылся в ее волосах, которые так приятно пахли. Похоже, воспоминания и чувства моего реципиента стали смешиваться с моими, и я, честно говоря, был этому рад. Жить оставшуюся жизнь с чужой семьей, имитируя любовь, я не смогу. А так и притворяться не придется если они будут восприниматься мной как моя собственная семья. Вечером, когда мы легли спать, у меня не возникло чувства отвращения к теперь уже моей жене. Моя бывшая умерла за год до моей смерти от сердечного приступа, да и я, по большому счету, тоже умер, так что, как ни взгляни, а я теперь по-любому свободен. 2 августа 1937 года. Главное автобронетанковое управление, Москва. Приехав утром в управление, я узнавал его и одновременно не узнавал. Для меня все было неизвестно, но для памяти моего тела все было привычно и знакомо. Вот и получалось, что знания и впечатления накладывались друг на друга. Вроде в медицине это называется шизофрения, не знаю. Оно приятного в это мало. Одна надежда, что это быстро пройдет. Вы спросите, почему? А просто скоро все, что досталось мне из памяти моего предшественника, станет моим знанием. Добрый день, Дмитрий Григорьевич. Как вы себя чувствуете? Спасибо, Валера. Хорошо. Я до обеда с бумагами поработаю. Так что если ничего срочного или важного не будет, то не беспокой меня. «Хорошо, Дмитрий Григорьевич». Дверь в кабинет закрылась, с секретарем остались в а Я стал разбираться с бумагами. Да, с одной стороны, это все есть в новоприобретенной памяти, а с другой стороны, мне надо это осознать самому, чтобы в памяти всплыли все знания рецепента. Я сидел за столом и разбирался с бумагами Павлова. Как раз к обеду справился, затем сходил, пообедал, а потом пришлось общаться с посетителями. Вечером уже без страха поехал домой, к себе домой. Это теперь мой дом, моя семья и моя жизнь. Неделя пролетела очень быстро. Я пока не высовывался, а вживался в свою новую жизнь. Вечно так продолжаться не могло, иначе через четыре года встану к расстрельной стене а потому надо начинать действовать. Прежде всего, еще раз очень внимательно перечитала записки Павлова про его мысли о необходимости создания нового среднего танка. Мысли и планов громаде. Теперь это надо оформить официально, или как минимум получить официальное добро на самом высоком уровне. Сделать надо много, даже, возможно, придется пересечь интересы других людей Время такое, что по одному доносу могут пустить в расход. Вот и надо сделать себя неприкасаемым. Вопрос — как это сделать? Ответ очень прост — заинтересовать собой Сталина. Я и так почти в фаворе после Испании, вот и надо этим воспользоваться и усилить свои позиции возле вождя. 8 августа 1937 года генеральный штаб москва добрый день ян карлович поздоровался я с начальником военной разведки комиссаром второго ранга берзиным вообще сейчас в руководстве гру творится черт знает что руководство меняется как перчатки берзин уже был начальником разведки потом его сменил на этой должности урицкий потом снова ненадолго вернулся берзин И дальше руководители разведки будут заменять друг друга каждый год. Здравствуй, Дмитрий Григорьевич. Чем пожаловал? Мне, Ян Карлович, необходимы сведения о танках вероятного противника. Ты только не пугайся, схемы и чертежи не нужны, а нужна справка о наличии в войсках и проектировании новых средних и тяжелых танков. Это Англия и Франция. Ну ты и запрашиваешь. Ладно, сейчас. Сняв трубку, Берзин приказал секретарю. «Ваня, кто там у нас занимается танками? Вызови ко мне». Спустя минут пятнадцать в кабинет Берзина вошел капитан. «Капитан Милютин». «Капитан, вот товарищу Комкору необходимы сведения о французских и английских танках». «Что там тебе, Дмитрий Григорьевич, конкретно надо?» «Капитан, мне необходимы общие сведения о средних и тяжелых танках Франции и Англии». Те, что уже есть, и те, что разрабатываются. Необходимы общие сведения, вес, броня, калибр, орудия. Сделаешь? Сделаю, товарищ Комкор. Подождите час, и я за это время подготовлю вам документ. Добро. Капитан ушел, а Берзин предложил. Может, по чаю? А, давай. Слушай, а зачем тебе это? Испания мозги хорошо прочистила. Посмотрел я, будучи там, как наши танки, как спички горели в империалистическую и гражданскую они сгодились бы, а для предстоящих войны нет. Думаешь, будет война? А ты не веришь? Что у нас разведкой занимается я или ты? По моим прикидкам у нас впереди еще три-четыре мирных года, максимум пять. Ян Карлович, включи мозги, французы всегда боялись немцев, а тут вдруг они не возражают против возрождения немецкой армии. Спрашивается, почему? Натравить на нас? Да, англичане тоже молчат. А Между тем, их излюбленная тактика — стравить между собой соседей, а затем ловить рыбку в мутной воде. В империалистическую у них это уже получилось, когда они столкнули Россию и Германию. А выиграли от этого только англичане, французы и американцы. Так почему бы не попробовать снова? «Зачем лезть самим, рискуя получить по наглой морде? Когда можно, островить соседей и подождать, пока они друг друга не обескровят, и только тогда влезать». «Может, ты и прав». Вот так, попивая чай с сушками, мы и дождались капитана Милютина. Получив от него папку с данными, я попрощался с Берзином и поехал к себе в управление. 10 августа 1937 года. Кремль, Москва. На прием к Сталину удалось попасть без особых проблем. Входя в его кабинет, я сначала немного струхнул, все же это была личность. Вытащить страну из пропасти в тех ужасающих условиях, в которых она оказалась сначала после Гражданской войны, а затем и после Великой Отечественной, могла только личность с большой буквы. Но как струхнул, так и оправился, причем сразу. — Добрый день, товарищ Павлов. Проходите, садитесь. Что у вас? — Здравия желаю, товарищ Сталин. Я к вам по поводу наших бронетанковых сил. — Вы уже освоились в управлении? — Да, товарищ Сталин, спасибо, освоился. Кроме того, хотел бы поговорить с вами о будущем наших танковых войск. Моя командировка в Испанию очень много мне дала в понимании тактики и стратегии использования танков в войсках, а также того, что именно нам нужно. Это интересно, товарищ Павлов. И что вы поняли в Испании? Многое, товарищ Сталин. Во-первых, нам необходимо срочно разработать новые средние и тяжелые танки. К сожалению, наши Т-26 и БТ уже устарели, даже новые модификации БТ слишком слаба и уязвима для потенциального противника. Нам жизненно необходимо в кратчайшие сроки создать новые танки с противоснарядным бронированием, достаточно мощным орудием и дизельным двигателем. А чем вам, товарищ Павлов, не угодили наши Т-26 и БТ? Видите ли, товарищ Сталин, если сейчас еще калибр в 45 мм достаточно актуален, то спустя ближайшие годы уже будет недостаточен. А какой калибр достаточен? Минимум 76 мм, а лучше 90-100. Далее — бронирование. Наши танки с легкостью пробиваются любыми средствами потенциального противника, а вблизи даже из крупнокалиберного пулемета. Исходя из этого... Нам просто необходимы более мощные танки, иначе в предстоящих войнах мы умоемся кровью. А вы думаете, они будут? Несомненно. Капиталисты не оставят нас в покое. Почему они не только не ответили на все ваши предложения о создании системы коллективной безопасности в Европе, но и не предложили свои варианты? Допустим, им не нравятся ваши предложения. Так тогда предложите свои, но они молчат. Почему Франция была так заинтересована в союзе с царской Россией? Да как противовес кайзеровской Германии. Французы последние лет сто опасались Германии. И что сейчас? Почему они вдруг разрешили Гитлеру восстановить войска? Думаю, у нас еще есть лет пять мирной жизни не больше, а, возможно, и меньше. Хорошо, возможно, вы и правы. А что по танкам? Вот товарищ Сталин специально позавчера ездил в разветупр, уточнил данные по зарубежной бронетехнике. Итак, Франция. Тяжелый танк «Шар-Би-1». Толщина брони корпуса 60 мм. Вооружение 1,75 и 1,47-мм пушки. А наши Т-26 и БТ против него практически беззащитны. Они смогут пробить его броню только на малой дистанции, в то время как их самих можно подбить уже с дальней дистанции. Или средний танк Д-2, у него броня в 40 мм, что тоже больше, чем у нас. Теперь Англия. Средний танк Матильда, броня тоже 60 мм, и я более чем уверен, что в ближайшее время у них появится более мощный танк с толстой броней. У нас нет ничего подобного, и в случае войны наши танки будут гореть только так. Испания это наглядно показала. А тридцать 35 Что вы скажете о нем, товарищ Павлов? Извините, товарищ Сталин, я знаю, что вам он очень нравится, но, к сожалению, это тупиковый путь развития. Почему? Тут несколько причин. Во-первых, большой вес 58 тонн. Не каждый мост сможет выдержать такую тяжесть. Кроме того, и не каждый грунт пригоден для его передвижения. Он запросто может сесть на брюхо, если съедет с дороги в поле, особенно после дождя. Во-вторых, его габариты. Такая махина, например, в горах, а в Испании много гор, так вот, он там не по каждой дороге сможет проехать. Так как просто не впишется в узкие горные дороги. Кроме того, его размеры такие, что попасть в него достаточно легко. В-третьих, его бронирование в среднем составляет 20-30 мм, что явно недостаточно для тяжелого танка прорыва. Он будет легко подбиваться стандартной противотанковой артиллерией. Так зачем нам такие танки, товарищ Сталин? Да, выглядят они грозно, не спорю, но они годятся для прошедших войн, а не для грядущих. И вы, товарищ Павлов, уже определились с тем, что нам нужно? Да, товарищ Сталин, основу нашей бронетанковой мощи должны составить средние танки с предельным весом 35 тонн. Бронирование корпуса 70-80 мм в лобовой части — И 50-60 в бортовой с минимум 76-миллиметровым орудием. И тяжелые танки весом до 45 тонн, броня в 90-100 мм, лобовой брони, и 70-80 бортовой, с орудием в 100-120 мм. Такие танки смогут хорошо противостоять противотанковой артиллерии и танковым орудиям, и сами будут иметь достаточно мощное вооружение. «Вот, товарищ Сталин, я набросал эскизы, примерно то, что я планирую разработать, вернее, что именно по моему заданию должны разработать наши конструкторы. Я достал из папки, которую принес с собой два листа бумаги, на которых были набросаны Т-44 и КВ. Художник из меня не очень, но достаточно точно сделать их набросок, разумеется, без деталей я смог». Сталин, взяв их в руки, принялся внимательно рассматривать мои наброски. Наконец, отложив их в сторону, он произнес. «Мне нравится, товарищ Павлов. Вы уже думали, кому поручить разработку этих танков? Да, средний танк, думаю, поручить товарищу Кошкину на Харьковском заводе, а тяжелый танк товарищу Духову на Кировском заводе в Ленинграде. Да, пожалуй, они справятся. У вас все?» Нет, товарищ Сталин, есть еще один очень важный вопрос. Какой? Мы планируем создать мехкорпуса и механизированные части, но для них нам необходимы в больших количествах бронетранспортеры для транспортировки пехоты. Кроме того, и сами бронетранспортеры, вооруженные пулеметами, будут очень хороши в боях против пехоты противника. Товарищ Павлов, я понимаю их важность, вот только проблема в том, что нам не хватает заводов по выпуску автотехники. Я знаю, товарищ Сталин, поэтому хочу предложить вам один вариант, который, если сработает, даст нам 3-4 автомобильных завода. Интересно, а что это за вариант? Товарищ Сталин, помните слова Владимира Ильича про капиталистов, что за 300% прибыли они продадут нам веревку для собственного повешения? Разумеется, помню. Но при чем тут его слова? Как вы думаете, заинтересует американцев предложение построить у нас несколько автомобильных заводов на Урале, если мы предложим им двойную или тройную цену за них? Безусловно, заинтересует. Вот только где мы возьмем на это средства? А вот тут самое интересное. Мы предложим им на выбор два варианта по первому они вкладываются в разработку нового золотого прииска у нас в Сибири. И пока добыча с этого прииска не покроет все их затраты на его обустройство и стоимость заводов, все добываемое там золото идет им в оплату. Второй вариант предусматривает, допустим, получение ими в течение пяти лет половины всего добываемого золота на этом прииске. А в любом случае мы окажемся в выигрыше мы сразу получаем современные заводы и одновременно с этим оборудование прииска, а расплачиваемся постепенно, и не из основного бюджета страны. Я интересовался автомобильными фирмами Америки, а лучше всего подходит фирма White. У них самый широкий спектр выпускаемой продукции, и часть ее идет в армию. Кроме того, можно попробовать подобный трюк из Германии, Предложить Гитлеру построить у нас в Харькове два автомобильных завода «Мерседес» и «Опель». Оплата сырьем, причем можно указать срок, в 10 или даже 15 лет. Почему на такой длительный срок и почему именно в Харькове? Длительный срок для того, чтобы Гитлер согласился о Харьков? По моему глубокому убеждению, Гитлер нападет на нас, его к этому активно подталкивают Англия с Францией, правда, завуалированы. Что касается постройки этих заводов в Харькове, думаю, Гитлер рассчитывает, что Украина отойдет Германии. Плодородные земли с запасами угля и руды он без внимания не оставит, так что по его планам в итоге потом и эти заводы отойдут к нему. Так и шанс его заинтересовать. Если строить на Урале или в Сибири, то шансов не будет точно, а так очень высокая вероятность, что он согласится. А Мы получим еще пару автомобильных заводов, а после начала войны все договоренности по оплате станут недействительны. Именно поэтому можно предложить много, все равно мы все не выплатим. Таким образом, у нас есть возможность получить в течение одного года, двух лет от четырех до шести автомобильных заводов под ключ. Если эта задумка сработает, то мы легко перекроем свои потребности в колесных бронетранспортерах и грузовиках для армии. Старые автозаводы будут работать на народное хозяйство, а новые — исключительно на армию. Тогда в течение двух-трех лет мы сможем насытить войска автотехникой в достаточном количестве. Ваше предложение, товарищ Павлов, достаточно интересное и, в принципе, может решить проблему с нехваткой автотехники в стране и армии. Я обдумаю ваше предложение. У вас все? Да, товарищ Сталин. Тогда держите меня в курсе дела, товарищ Павлов. Составьте для меня докладную с обоснованием разработки новой техники. Хорошо, товарищ Сталин. Поднявшись со стула, я вышел из кабинета Сталина. Как говорил великий комбинатор Остап Ибрагимович, лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся. На первый взгляд, Сталин принял меня хорошо, прислушался к моим словам, и хотя по Т-35 ему мои выводы явно не понравились, но подал я их ему уважительно и объективно, так что надеюсь, и Сталин будет объективен». Выйдя из приемной Сталина, я поехал домой. Этот разговор вытянул из меня все силы, да и время уже было позднее — пять часов дня. После того, как комкор Павлов вышел, Сталин надолго задумался. Поднятая им тема была достаточно болезненной, особенно про танки Т-35, которые ассоциировались у него с мощью Красной Армии. Однако и доводы Павлова были объективными а подняты им проблемы важными. Эх, ему бы при обороне царицы на хотя бы пару Т-35, вот тогда он показал бы Беликам Кузькину мать. Но, похоже, Павлов прав. Эти сухопутные линкоры устарели, едва успев появиться. Отдельного рассмотрения стоит его предложение по автомобильным заводам. Если его идея сработает, то СССР, получат несколько новейших автомобильных заводов, которые действительно закроют все потребности страны в автотранспорте. Товарищ Поскребышев, вызовите мне на завтра товарищей Молотова, Ворошилова и Шапошникова. Сталин хотел посоветоваться, он никогда не принимал важных решений, предварительно не посоветовавшись со специалистами. Если идеи Павлова одобрят, тогда он начнет искать способ уговорить соратников на предложение Комкора.